Глава седьмая На кухне все тщательно протерто, в спальнях, где побывал подозрительный гость, в прихожей, в туалете ни одного пальчика, даже хозяйского. И след подошвы, снятый экспертом, ничего не даст. А свидетели или камер, которые могли видеть подозреваемого, оперативники не обнаружили. Неизвестный вышел через вторые ворота и практически сразу свернул в темный проулок, там его следы и затерялись. Ролан настоял на том, чтобы по следу пустили собаку, но, увы, след собака взяла, но на улице Сосновой возможный преступник сел в машину, которую никто не видел. Во всяком случае, свидетелей нет и, скорее всего, не будет. И еще криминалистам пришлось повозиться с осколками стекол в спальне, где преступник стоял в темноте у окна со сдвинутой гординой. Осколок мог поранить ему лицо и отлететь с микрочастицей крови на острие. Обследовали все осколки, которые могли оставить след на коже, но ничего не нашли. «Замок не взломан, неизвестный открывал дверь ключом», — докладывал Журавлев. «Что это за ключ, штатный или копия, пока непонятно. Возможно, ключ штатный. Я разбирался, Чеботарева оставляли ключи только Гавриловым, больше никому. Дети у них подростки, сын и дочь, живут с родителями и уехали вместе с ними. У Чеботарева есть брат, Крынкин с ним сейчас работает». Ролан закончил осмотр места происшествия и прилегающих к нему территорий, протокол подписал уже в своем кабинете, в тепле и относительном уюте. Он следователь, ему совсем не обязательно бегать по адресам, опрашивать, выявлять, для этого есть оперативный состав. Следствие поручено ему, в его распоряжении городской уголовный розыск, главное не распылять силы, вести работу в правильном направлении, и он старается. Да и бегать особо не получается. Снова разболелась голова. Наглотался таблеток, вроде отпустила. Но вдруг снова захочется выпить. Голова, странное дело, начинала болеть, когда хотелось именно этого, словно закодировали Ролана. Кого-то после гипноза тошнит на водку, а у него начинала раскалываться голова. К счастью, позывы сейчас не столь жесткие, как раньше. Он уже спокойно мог держать себя в руках. Глядишь, тяга к алкоголю снизится до статистической погрешности. — Может, это сам Гаврилов направил бомбу под свою машину? — спросил Беглов. — Из дома Чеботарева. Ключи у него были. Как бы он вернул ключи на место? Да и зачем ему такие сложности, когда он мог просто заминировать ее? — А он мог, — деловито кивнул Беглов. — Вопрос, кого он в нее посадил? — Может, удастся снять отпечатки пальцев? Обугленные перчатки прикипели к пальцам покойного. Как их снять, чтобы сохранить возможные остатки папиллярных узоров? Криминалисты стараются, но быстрого результата не обещают. И экспертизу ДНК быстро не проведешь. Да и образцы ДНК вызывают сомнения. Где взять, например, волосы потерпевшего с уверенностью в том, что это не подлог? И стоматолога можно поставить под сомнение. Вдруг он тоже участвует в мистификации, которую устроил Гаврилов? «Деловые связи отрабатывать будем. Я летейного и Сапожникова озадачил, в офис к покойному отправил. Незачем их в холостую гонять», — с укором глянул Ролана Беглов. Начальник следственного отдела, конечно, имел право на свою версию и приоритетное право в работе над ней. Но зачем же ставить под сомнение профессионализм своего подчиненного? И без того у него из-под носа уводят уголовный розыск во главе с начальником майором Литейным. «Я уверен, что взрывным устройством управляли из дома Чеботарёвых, и предполагаю, что управлял им человек, имеющий какое-то отношение к этой семье. Знакомый, родственник», — сказал Ролан. «Сосед», — дополнил Беглов. Гаврилов, в конце концов, не стал обострять Ролан. С ключей он мог сделать копию. Собака, правда, след не взяла, иначе бы привела к его дому. Собака могла взять след его подельника. «Возможно». «Искать нужно человека, близкого к семье Гаврилова, ну и Чебатарёвых не стоит забывать», — снизошел Беглов. Чебатарёвы тактика, а Гаврилов — стратегия», — задумался Ролан. «Через Чебатарёвых мы можем киллера взять, а через Гаврилова — получить представление о заказчике. Возможно, господин Волушин сделал ему предложение, от которого он не мог, но отказался». «Волушин?» — вскинулся Беглов. «Вы, конечно, знаете, о ком речь». «Вопрос, откуда ты его знаешь?» — Беглов сощурил глаз с подозрением, глядя на Ролана. «В святках подполковник Журавлев, человек новый, вряд ли мог пересекаться с Волушиным по своим прежним делам. Может, его отправили в святки целенаправленно копать под Волушина, под этого ну очень уважаемого человека?» «Не знал, пока интерес не возник. И Сорокин, и Гаврилов занимаются бетоном, а цемент и железобетонное производство в святках держит Волушин. И не только в Светках, на Москву работает. Правильно говоришь, на Москву работает. Зачем ему какие-то Сорокины и Гаврилов, если на Москву работает? Сорокины и Гаврилов это ресурсы, которых много не бывает. Возможно, Валушин стремится к полной монополии здесь, чтобы иметь больше влияния в Москве. Возможно. Валушин уважаемый в городе человек. Знаешь, сколько он на церковь в прошлом году пожертвовал? Церковь прощает грехи перед Богом, но не перед законом. Грехи перед законом нужно доказать. У тебя есть доказательства, что это Валушин Сорокина и Гаврилова заказал? Нет. Вот когда будут, тогда и поговорим. И пока доказательств нет, к Валушину и близко не подходи. Но с Гавриловой я бы поговорил. Гаврилова, Гаврилова, в нервном раздумье проговорил Беглов. Поговоришь. Вызовешь повесткой и поговоришь. В рамках закона. «Я других рамок не знаю», — спрятал усмешку Ролан. Он пока мог только догадываться, какой интерес Беглов проявлял к молодой красивой вдове, но даже в рамках неблизких отношений начальник отдела явно ее оберегал и не позволил Ролану отправиться к ней домой. Но Ролан все-таки отправился, чтобы лично вручить ей повестку на допрос. Рабочий день еще не закончился, а над городом сгустились сумерки. Мягко и мелко падал снег, по лобовому стеклу тихо постукивали дворники. Подъезд к дому Чеботаревых занимал черный Мерседес представительского класса, сзади стоял Гелендваген. Ролан припарковал свой не первой молодости BMW X5 спереди, но на приличном от Мерседеса расстоянии. Широколицый атлетического сложения охранник преодолел это расстояние в два прыжка. Ролан предъявил удостоверение, кивком показал на Мерседес. «Кто там?» «Неважно», — отрезал мужчина. Взрослый, под сорок, суровые черты лица, жесткий взгляд. В каждом шевелении мысли чувствовалась безоговорочная готовность исполнить любую волю хозяина. «Я ведь узнаю и в розыск объявлю как подозреваемого». Валушин Ярослав Павлович с Гавриловой разговор выдавил из себя охранник. «А почему не в доме?» Мужчина скривил губы, кивком показав на обгоревшие, иссеченные осколками ворота. И труп, и остов машину уже забрали, но память о катастрофе осталась. Слишком живая память, чтобы Волушин смог переступить через себя и через место происшествия. Лучше в машине с Гавриловой поговорить, тем более, что пугать ее уже не обязательно. Она и без того готова заключить невыгодную для мужа сделку и продать его наследство. Задняя дверь «Мерседеса» всего лишь приоткрылась, охранник вздрогнул, как будто над его ухом тряхнули колокольчиком, подскочил к машине, угодливо нагнулся, выслушал своего босса, что-то ответил и распахнул дверь. Господин Волушин выглядел ровно на свои пятьдесят восемь, но выглядел хорошо. рост чуть выше среднего, не худой, но и не толстый, пожилой, но еще далеко не старик. Чувствовалось, что усиленная утренняя и, возможно, даже вечерняя гимнастика — норма его жизни. В глазах бодрость человека, готового дожить до ста лет в хорошем здравии. На Ролана он смотрел строго, но угрозы в его взгляде не чувствовалось. Следственный комитет? Подполковник юстиции Журавлев. — Мне говорили о вас, подполковник. Это же вы вышли на убийцу Саши Сорокина. — Да, но не установил, кто его заказал, — с каменным выражением лица ответил Ролан. — Ни к чему выдавать свое предвзятое отношение к Волушину, тем более, что он и сам все понимает. — Я наводил справки, это действительно было заказное убийство, — кивнул Волушин. — И гражданина Гаврилова убили не просто так. — Я не знаю, кто его заказал. Волушин сделал над собой усилие, чтобы твердо смотреть в глаза собеседнику. Но уверенности ему все-таки не хватало. «И не догадываетесь?» «Догадываюсь. Есть один человек. Но это всего лишь догадки, их я оставлю при себе. И вы, если у вас есть какие-то неоправданные предположения, держите их при себе. Я же вижу, вы подозреваете меня». «Неоправданно?» «Я предлагал Сорокину продать бизнес. Цену предложил реальную, он согласился». Зачем вы приехали к гражданке Гавриловой? Во-первых, я хотел бы поддержать Настю в ее горе. Во-вторых, я не отказываюсь от планов по расширению своего бизнеса. И Настя может мне в этом помочь. Настя? Настя – дочь моего хорошего знакомого. Я знаю ее практически с детства. Поверьте, смерть ее мужа – это удар по мне. У вас все? Я бы не сказал. У вас все. жестко отрезал Волушин и, не прощаясь, скрылся в своей машине, а через несколько минут из нее вышла Гаврилова. Роланд сидел в своем БМВ, курил, и Анастасия, проходя мимо, бросила на него благодарный взгляд. Шапочка на ней меховая, норковый полушубок, брюки в обтяжку, зимние сапоги на тонком каблуке, сумочка. Похоже, она куда-то собиралась, когда появился Валушин, а может, собиралась именно к нему. Гаврилова скрылась во дворе. Мерседесы уехали. Ролан подошел к калитке, собрался нажать на клавишу звонка, но ворота стали открываться. Медленно, со скрипом и усиливающимся дребезжанием, но открывались. Он зашел во двор и увидел стоящий под парами BMW X6 бордового цвета. В машине сидела Гаврилова. Ролан подошел к ней, и она открыла дверь. — Куда-то собираетесь, Анастасия Дмитриевна? — В Москву. «Квартира там у нас, или вы прикажете здесь ночевать?» — нервно, но не зло спросила она. «Я вас прекрасно понимаю и не смею задерживать». Ролан открыл папку, вынул оттуда повестку, снял колпачок со второчки. «Что это?» — удивленно посмотрела на него Гаврилова. «Повестка. Завтра в 11.00 жду вас в своем кабинете». «И что, мне из Москвы возвращаться?» «Вы там собираетесь оставаться?» «А что мне здесь делать? Неужели завод вашего мужа переходит под внешнее управление?» «Уже давно перешел, если вы имеете в виду Волушина. Игорь давно уже под его дудочку пляшет». Плясал. «Отплясался Игорь. Может, дудочка слишком громкая оказалась?» Гаврилова выразительно показала на открытую дверь. «Мне так холодно. Можете в машину сесть». Когда Роланд сел на переднее сиденье рядом с ней, она произнесла. «Если вы думаете, что это Волушин заказал Игоря...» И вдруг замолчала. «А что мог заказать?» «Не знаю. Знаю только, что Ярослав Павлович крутил Игорем, как хотел. Вашего мужа это тяготило?» «И да, и нет. Через Валушина он получал сырье, через него сбывал продукцию, а вы должны понимать, что в бизнесе сбыт важнее важного». «Понимаю. Может, мы что-то недополучали, но, в принципе, было все хорошо. Завод работал в прибыль, Игорь закрыл долги. В общем, на жизнь хватало. Еще и оставалось», — с горечью вздохнула Гаврилова. «А кроме Волушина, кто мог претендовать на завод вашего мужа?» «Почему мог?» «Была встреча с одним человеком из Москвы. Вересов его фамилия. Крупная строительная компания. Он хотел купить завод, но Игорь отказался». Или даже не отказался, просто сказал, что все вопросы решаются через Волушина. А Вересов что? Да ничего, отстал. Думаю, я имею право на бестактный вопрос. Скажите, кому отходит завод в случае смерти вашего мужа? Пакет акций, контрольный пакет акций. Часть достанется мне, часть его матери. Игорь составил завещание? Было такое. Он опасался за свою жизнь? Не знаю. Когда он составил завещание? «Ну, когда... летом. Не в августе, случайно?» «В сентябре, а что?» «В августе погиб Сорокин. Знаете такого?» «Сашу? Сашу знаю. Игорь дружил с ним. Он иногда к нам приезжал с Лизой, с Елизаветой. Я ее Елизаветой называла, она старше меня лет на десять». «Почему в прошедшем времени?» «Ну, так мы не подруги». Саша не стало, я ее больше не видела. Последний раз на Сашиных похоронах, и все. А теперь Игоря хоронить. За что мне такое наказание? Гаврилова крепилась, не заплакала, но руки у нее задрожали. И вряд ли притворно. Может, вам не стоит в Москву ехать в таком состоянии? Снег идет, непогода, мало ли что. А если мне страшно здесь, вдруг за мной тоже придут? Ну хорошо, давайте я вас в Москву отвезу. — А как обратно доберетесь? — Такси возьму. — Я оплачу. Но в Москву ехать не пришлось. Появился Беглов, поставил Ролану на вид за самодеятельность, отправил его домой и сам сел за руль бордового БМВ. Загнал свою машину во двор и уехал вместе с Гавриловой. Ролан пожал плечами, провожая их взглядом. — Анастасия красивая женщина, но разве он имел на нее виды? — Нет, конечно.